и создает впечатление декоративной легкости. Третьим великим художником русской религиозной живописи после Рублева и Дионисия был неизвестный мастер, который в конце 15 века создал замечательную икону Апокалипсис в Успенском соборе. Смотрите, Алпатов – Памятники древнерусской живописи конца XV века, Москва, 1964 год. На этом закончился классический период русской иконописи, хотя ведущие деятели русской церкви старались сохранить традиции в церковной живописи. 100 глав 1551 года рекомендовал писать иконы в соответствии с лучшими древними канонами, включая Троицу Рублева. Но ничего не остается неизменным, и это, причем не всегда к лучшему, неизбежно. К середине XVI века развелись новые тенденции в русской живописи, которые не могли заметить отцы Стоглавого собора ирония состоит в том что руководители собора митрополит макарий и священник сильвестр сами способствовали этим переменам новое введение в конописи сперва появились в новгороде под римско-католическим влиянием они состояли обычно в продуманной композиции мистических и дидактических сюжетов Другим результатом западного влияния было изображение бога-отца Саваофа натуралистически в образе человека. Кондаков, русская икона, часть 2, глава 2. Когда Макарий, до того бывший архиепископом Новгорода, был избран митрополитом Москвы в 1542 году, он привез с собой в Москву множество лучших новгородских и псковских иконописцев и художников по росписи стен. После московского пожара 1547 года, когда многие церкви сгорели, эти художники работали особенно много. Их работа направлялась к Сильвестром и была одобрена Макарием. Вскоре православность новых икон была поставлена под сомнение Дьяком Иваном Висковатым. Он в особенности возражал относительно таких мистика-дидактических икон, как София и изображение бога Саваофа во плоти. Критика Висковатого была отвергнута митрополитом Макарием, хотя замечания Дьяка соответствовали 100 главу Другой важной чертой московской живописи во второй половине XVI века была возрастающая привлекательность светских тем, в особенности исторических сюжетов. Реалистические сцены изображались на многих иконах и на миниатюрах, иллюстрированных хроник. Георгиевский и Владимиров Древнерусская миниатюра. Кондаков особенно ценит цветовую гамму московских живописных изображений как необычайное достижение. Уникальное собрание икон было создано около 1580-1620 годов так называемой «Строгановской школой» а Строгановской школе, смотрите, Муратов в книге Грабяря, первое издание, том 6, страницы 347-380. Дмитриев в книге Грабяря, второе издание, том 3, страницы 643-676. Уникальное собрание составили выдающиеся мастера, написавшие эти иконы. Они поначалу работали на богатую семью Строгановых в северо-восточной России и сообразовывались с их вкусами. Строгановы предпочитали иконы малого размера, которые они могли свободно брать,